Параграф 4. Просвещение и цензура Мероприятие в области просвещения Взяв на себя руководство всей общественной жизнью, правительство особое внимание уделяло просвещению и воспитанию юношества. В мае 1826 года был создан Комитет по устройству учебных заведений, которому вменялась в обязанность проверить все уставы учебных заведений, выработать единые принципы просвещения, определить дисциплины и указать книги, по которым они должны будут преподаваться. Рескриптом Николая I от 19 августа 1827 года эта программа еще более конкретизировалась. Предметы учения и самые способы преподавания должны быть кавычки, соображаемы с будущим предназначением обучающихся, чтобы каждый вместе со здравыми для всех общими понятиями о вере, законах и нравственности приобретал познание наиболее для него нужные, не стремился через меру возвыситься над тем состоянием, в коем по обыкновенному течению было ему суждено оставаться. Кавычки закрыты. Страница 101. В соответствии с этими рекомендациями был разработан и утвержден в 1828 году устав низших и средних учебных заведений. Он сохранил три ступени школы, учрежденные уставом 1803 года, однако резко отделил их друг от друга по сословному составу обучающихся. Приходские училища предназначались для самых низших состояний уездные для городского недворянского населения, гимназии для дворян и чиновников. Первые две ступени – приходские и уездные училища – стали учебными заведениями с законченными курсами обучения для низших сословий. Переход из них в гимназию был крайне затруднен. Чтобы еще более оторвать гимназию от низших звеньев обучения – и сократить домашнее воспитание, которое труднее поддавалось контролю. При гимназиях учреждались дворянские благородные пансионы. Для каждой школы определялись количество преподаваемых предметов и учебные книги, по которым они изучались. Причем особое внимание обращалось на религиозное и нравственное воспитание таким образом уже в начале царствования были определены основные принципы правительственной политики в области просвещения первый сословность образования с тем чтобы поддержать сословную организацию общества и затруднить процесс ее разложения. второй принцип строжайший правительственный контроль над преподаванием образование должно воспитывать скромных граждан которые трудились бы в видах правительства, каждый на своем поприще. Притворение этих принципов в жизнь и идеологическое обоснование принятой системы просвещения связано с именем министра просвещения С.С. Уварова, управлявшего этим министерством с 1833 по 1849 год. Он сосредоточил в своем лице большую власть, одновременно он был президентом академии наук возглавлял цензурное ведомство подчинял себе многое научные общества и учреждения таким образом все просвещение наука и литература находились в его ведении как отмечали современники это был образованный человек в молодости он придерживался либеральных взглядов, но впоследствии всецело поставил себя на службу новому монарху, сформулировав идеологическую программу царствования в печально знаменитой теории официальной народности. В 1835 году было утверждено новое положение об учебных округах, которое перестраивало управление на принципах бюрократической централизации. Права попечителя значительно расширялись, все учебные заведения округа были изъяты из подчинения университетам и по всем вопросам, в том числе научным и методическим, стали подчиняться непосредственно попечителю и подчиненному ему чиновничьему аппарату. Программы по всем предметам рассматривались и утверждались Министерством просвещения, Причем постоянно шел процесс сужения низшего и среднего образования. Сокращалось преподавание математики, из учебных планов изымались предметы общеобразовательного характера, логика, статистика, то есть все те предметы, которые не способствовали, по мысли начальства, нравственно-религиозному воспитанию и подготовке послушных орудий правительства. К концу царствования распространилась практика назначения попечителями учебных округов генерал-губернаторов, которые, хотя и не были достаточно образованными, но лучше понимали виды правительства и послушнее их выполняли. Страница 102. В этом же 1835 году был принят новый университетский устав, призваны кавычки, сблизить наши университеты с коренными и спасительными началами русского управления. Кавычки закрыты. Университеты потеряли значительную долю своей автономии и ставились под обычное бюрократическое руководство министерства и попечителей. Они перестали быть учеными, организациями и центрами учебных округов, и становились только учебными заведениями, всецело подчиненными высшей бюрократии. Административными и хозяйственными делами ведал теперь не Совет Университета, а правление, всецело подчиненное попечителю. Университетский суд упразднялся для наблюдения за студентами, вводились должности инспектора и его помощников которые подчинялись попечителю. Совет сохранял право выбора ректора, деканов и профессоров, однако министр получал право не утверждать избранных, если они были неугодны правительству, а назначать профессоров по своему усмотрению. Поскольку министр широко пользовался своим правом, то университетская автономия фактически сводилась на нет в уставе декларировалась возможность получения высшего образования всеми сословиями, однако прием в университеты постоянно ограничивался оплата за обучение несколько раз повышалась с целью преградить приток в университеты из несов общества. дети купцов и мещан при поступлении обязаны были представлять увольнительные от соответствующих обществ а вольноотпущенникам разрешалось поступать в университет, если они не были приписаны к подотному состоянию. В 1845 году значительно повысилась плата за обучение в гимназиях. Понизился уровень университетского образования. Из учебных планов были исключены такие предметы, как естественное право, философии юридические и медицинские факультеты все более приобретали прикладной характер. Они готовили чиновников и лекарей для практической работы. Университетская жизнь регламентировалась так же, как и все другие отрасли управления. Преподаватели и студенты находились под строжайшим гласным и негласным надзором, Всякая попытка преподавателей выйти за рамки пресловутой теории официальной народности пресекалась, а преподаватели отстранялись от должности или даже подвергались более суровому наказанию. Дисциплинарные проступки студентов карались заключением в карцер, исключением из университета и даже отдачей в солдаты. Подавлялись всякая инициатива, творчество. Однако приостановить процесс распространения образования даже при такой строгой регламентации оказалось невозможно. Жизнь требовала образованных чиновников, инженеров, агрономов, врачей, учителей, и правительство не могло не откликаться на эти насущные требования. Количество гимназий увеличилось в эти годы с 48 до 74 годов, а число учащихся в них с 7 тысяч до 18 тысяч. В Петербурге был восстановлен главный педагогический институт, открыто высшее училище, правоведение для подготовки юристов, технологический институт готовил инженеров. Был создан строительный институт, открытый Горыгорецкий земледельческий институт, Межевой институт в Москве и другие. Расширена сеть ветеринарных школ. Эти учебные заведения носили узкоутилитарный характер и все до единого находились под бдительным надзором правительственных чиновников. Сократилось количество частных учебных заведений, пансионов, которые были поставлены под надзор чиновников. Даже домашним наставникам и учителям, вменялась в обязанность сдавать соответствующий экзамен, они также считались государственными служащими. Цензура. Охранительный и репрессивный характер Николаевского правительства ярко проявлялся и в его политике по отношению к печати и литературе. Одной из наиболее действенных умственных плотин в руках правительства была цензура, уже в предшествующее царствование, проявившее себя как реакционный орган. Страница 103. Однако старый цензурный устав показался недостаточным. В 1826 году был утвержден новый устав, прозванный за свою реакционность чугунным. Этим уставом цензуре поручалось руководить литературой дать ей, кавычки, полезные или, по крайней мере, безвредные для блага Отечества направления, кавычки, закрыты, следить за нравственностью и воспитанием юношества, направлять общественное мнение. 230 параграфов устава детально регламентировали деятельность цензоров, предписывали запрещать, кавычки, всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства, и поставленных от него властей, но и ослабляющие должное к ним почтение. Кавочки закрыты. Однако выполнение этих задач оказалось цензуре не по силам. В 1828 году был издан новый, несколько смягченный устав который ставил перед цензурой более скромные задачи быть кавычки как бы таможнюю, которая строго наблюдает, чтобы не были ввозимы товары запрещенные кавы закрыты вместе с тем цензуре предавались полицейские функции предписывалось сообщать высшему начальству о всех запрещенных сочинениях, чтобы ставить их сочинителей под надзор полиции. Однако нецензурный устав уже стал главной опасностью для русской литературы. Право на цензуру получили многие ведомства. Министерство просвещения, возглавлявшие цензуру, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Святейший Синод. Создавались местные цензурные комитеты. И над всем этим возвышалось третье отделение – которая не пропускала мимо своего внимания ни одного запрещенного сочинения, ни одного автора, уличенного в промоле. Эта множественность цензуры привела, как писал один из цензоров, к полному неиспровержению цензурного устава и к настоящему цензурному террору. Особое внимание обращалось на массовую литературу и периодическую печать. В 30-е годы был закрыт ряд литературно-критических и общественно-политических журналов «Европеец», «Московский телеграф», «Телескоп», «Литературная газета». Открыть новые журналы было чрезвычайно трудно. За напечатание крамольной, по мнению начальства статьи, авторы, редакторы, цензоры сурово наказывались. Разжалование в солдаты Высылка под надзор полиции Гауптвахта стали обычными наказаниями для литераторов. Этот реакционный подход имел тяжелые последствия для русской литературы, однако задавить ее было нельзя. Русская художественная литература, вопреки правительственной политике, приобрела огромное общественное значение именно в это время. Конец царствования Николая I. Революция 1848 года во Франции, революционные события в Пруссии и Австрии, имевшие отклики во всех европейских странах, вызвали страх и растерянность в правительственной комарилье России. Николай выступил с воинственными заявлениями по адресу революционных событий и направил армейский корпус в западные губернии в качестве полицейского кордона от революционной заразы. Он заверял помещиков, что власть их над крестьянами незыблема и что он стоит на ее страже. Революционные события нашли свое отражение и в России. Участились волнения крестьян – особенно в западных губерниях. Ожили революционные настроения среди молодежи Петербурга и всей страны. Третье отделение и полиция работали с крайним напряжением. Малейшее проявление недовольства жестоко каралось. Новые репрессивные меры принимались против литературы. В 1848 году был создан временный секретный цензурный комитет во главе с доверенным царя князем А.С. Меньшиковым для надзора за журналами и действиями самой цензуры. Вскоре он был заменен постоянным комитетом во главе с Д.П. Бутурлиным, действовавшим от имени царя. В обязанность ему вменялось рассматривать изданные сочинения и карать авторов, редакторов и цензоров за уже напечатанные произведения. Страница 104. Новые кары обрушились на русские университеты, которые всегда вызывали подозрение и недовольство властей. Прием университета был резко сокращен, плата за обучение повышена, от университетской автономии не осталось и следа. Распространились слухи о полном закрытии университетов. Напуганный министр Уваров инспирировал статью в печати с рубкой защиты университетов. Эта статья была признана неприличной, так как по заявлению Николая Первого, кавычки, «должен повиноваться, а рассуждения своей держать при себе», кавычки, закрыты. Уваров получил отставку и был заменен еще более реакционным министром П.А. Уваров, Ширинским, Шахматовым. Законодательная деятельность правительства окончательно выродилась в политику преследований и репрессий. В последние годы правления Николая I особенно резко проявилось бессилие власти в решении тех задач, которые она перед собой ставила. Ни на шаг не продвинулось решение крестьянского вопроса. Разложение сословного строя и дворянства – как господствующего класса, неуклонно продолжалось, сужая социальную базу самодержавия. Даже экономические и финансовые вопросы правительства решить не могло. К концу царствования снова выросли дефицит в бюджете, внешний и внутренний долг, началось падение ценности кредитных билетов. Деятельность бюрократической машины – внешне интенсивное вырождаласьлось формализм бумагаораательства лицемерие знаменитый русский историк и современник этих событий с м соловьев писал о николаевской системе фронтовики васели на всех правительственных местах и с ними воцарилось невежество произвол грабительство всевозможные беспорядки Смотр стал целью общественной и государственной жизни. Все делалось на показ, для того, чтобы державный приехал, взглянул и сказал «хорошо, все в порядке». Отсюда все потянулось на показ, во внешность и внутреннее развитие остановилось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах, и здесь все было хорошо, все в порядке, а что было дальше, туда никто не заглядывал. Там был черный двор, кавычки, закрыты Николаевская система, основанная на лжи и насилии, заходила в тупик. Террором и репрессиями царю удавалось глушить малейшее проявление недовольства. Иллюзия могущества привела самодержавное правительство к авантюристической, неподготовленной акции во внешней политике. Поражение в Крымской войне 1853-1856 годов показало бессилие власти даже в области внешней политики, вскрыло все язвы, характерные для крепостнического струя. Конец шестой главы. Внутренняя политика самодержавия. 1825-1855 годы.